Глава двадцать третья Проснулась я ближе к обеду и поняла, что замечательно отдохнула. Спать больше не хотелось, зато желудок требовательно урчал, поэтому я быстренько умылась, оделась и спустилась в обеденный зал. Даже не удивилась, когда нашла там ромашку. Доброе утро, улыбнулась ему. Скорее уж добрый день, отсулитовал он свиным ребрышком. Присоединяйся, тут отлично кормят. Еще бы. В чем в чем, а в хорошей еде ромашка знал толк. Поэтому я, без сомнения, заказала такой же горшочек с тушеным картофелем и ребрышками, как стоял перед ним, кусочек черничного пирога и кофейный напиток со взбитыми сливками. Пахло умопомрачительно. Поэтому ела я быстро и справилась одновременно с ромашкой. С это сделало меня благодушной, и оставшиеся дни пути не казались уже такими тяжелыми. «Давай прогуляемся немного», — неожиданно предложил Ромаш. Я из окна видел красивый фонтан. Почему бы и нет? Действительно, почему? Предупредить бы остальных, но ребята спят, а мы всего лишь немного пройдемся. Поэтому я не стала подниматься наверх, а вместо этого мы сразу пошли к выходу. Городок оказался довольно многолюдным. День был выходной, поэтому по улицам гулял и стар, и млад. Ромашка уверенно повел меня в сторону ближайшего сквера. Да, он не солгал. Здесь бил высокими струями фонтанчик. В чаше разместились фигурки трех рыб, и они будто плевались водой в небо. Водица искрила на солнце, и блики разлетались радужными зайчиками в разные стороны. «Как красиво!» — воскликнул я, схватив Ромашку за руку. «Да, очень!» — с улыбкой ответил он. «Давай посидим вон на той скамье». Мы разместились у самого фонтана и несколько минут просто смотрели на воду. Марьяна, можно кое о чем тебя спросить? Ромашка первым нарушил молчание. Почему нет? Я обернулась к нему. Спрашивай. Скажи! И замолчал. Что? насторожилась я. Когда все это закончится, и мы вернемся в столицу. Ты не хотела бы выйти за меня замуж? Что? Я уставилась на Ромашку. Зачем он произнес это страшное слово? Если бы он предложил мне нечто другое, например, разрешить ухаживать за мной или встречаться как пара, я бы согласилась, потому что он мне безумно нравился. Но замуж... «Прости, я еще не готова к браку», — ответила ему. «И в ближайшем будущем замуж не собираюсь». «Нет, это ты прости», — Ромашка отвела взгляд. Просто мне показалось, неважно, идем, нас будут искать. Он поднялся и протянул мне руку. Я сжала его прохладные пальцы, и мы медленно вернулись в гостевой дом, чтобы разойтись по своим комнатам. На сердце было неспокойно. Я чувствовала себя виноватой. Хотя на самом деле разве в этом есть моя вина? В том, что не хочу замуж, не вижу себя женой и матерью. Но как объяснить это ромашке? Человеку, который за короткое время стал для меня самым дорогим. Как объяснить, насколько большое место занимает он в моем сердце? Почему в моей жизни все так сложно? — Марьяж, ты проснулась? — подняла голову Тишка. — Да, и уже прогулялась, — шепотом ответила ей. — А что такая расстроенная? — подруга села и взлохматила и без того лохматые волосы. «Ромаш предложил выйти за него замуж», — ответила я со вздохом. «А ты?» А я отказала. «Ой, дура!» Тишка вцепилась в волосы. «Марьяша, ты зачем это сделала?» «Ой, дура безголовая! Почему сразу дура-то?» «Я ведь и обидеться могу!» Насупилась, отвернулась от подруги а потому что слепому видно, как ты в ромашку влюблена, — подняла голову Любима. — А вот и неправда! — сразу откликнулся дух противоречия. — Правда, правда! — Любима снова легла, но повернулась к нам, чтобы всех видеть. — Просто ты за мужество боишься, вот как наш Слав. Говорит, мы от него невест отваживаем, а сам, как девчонка понравится, сразу краснеет, белеет, двух слов связать не может. «Это правда. Слав по-прежнему боится девушек до одури. И с Тихвиной разговаривает, только глядя в пол». «Вот видно же, Люба ему Тихвина!» Продолжала разглагольствовать любима. «А он что? Ни мэнь, ни му, ничего не пойму. Вот попробуй жени его». «Со Славом мы сами разберемся», — Бойко ответила Тишка. «А с Марьяной что делать?» «А что с ней сделаешь? Уже отказала ведь?» Нет бы подумать до столицы и потом определиться с ответом. Но поздно уже, поздно. Так что, Марьяша, проворонила ты свое счастье. Ромаш — парень видный. К тому же княжич — наследник не последнего человека в Альбертине. Да и нравится он тебе, не отрицай. А я не отрицала. Но всегда казалось, что любовь — это когда ни есть, ни спать, ни думать ни о ком не можешь, кроме него. А с Ромашкой мы прекрасно ели, сладко спали. Думать и вовсе было некогда. Может, чего-то я не понимаю в любви? Ты не расстраивайся, — сразу заметила Тишка. Все наладится. Если любите, помиритесь. Мы не ссорились, — покачала я головой. Просто и снова вздохнула. Но я действительно не собиралась выходить замуж и не хотела, чтобы Ромашка зря надеялся. Но он ведь не сказал ни слова любви, о том, что ко мне чувствует. Может, все дело в этом? Но что сделано, то сделано. Из комнаты было неловко даже выходить, но подруги не желали слушать моих возражений и потащили к парням, чтобы наметить дальнейшие действия. В соседней комнате атмосфера царила еще более угрюмая. Ромаш стоял у окна и смотрел на улицу. Слав и Итан занимались... А ничем они не занимались. Сидели и таращились в стены. Пикси не было видно. И только наш новый знакомый казался бодрым и полным жизни. — А что это вы приуныли? — как раз говорил он, когда мы вошли в комнату. — Хотите, спою вам древнюю балладу о любви? — Язык вырву! — сурово пообещал Ромашка, а я вздрогнула. — И как мне с ним быть? — А может, да вам понравится? — не унимался сказочник. Ромашка обернулся, посмотрел на нас и снова отвернулся. — Дамы не желают песен, — вмешала Стишка. — Мальчики, давайте обедать, а потом поедем дальше, пока спадет жара. — Надо бы припасы пополнить, — ответил Слав, таращась куда-то в пол. — Вот этим мы с тобой и займемся, — порадовала его Тихвина. — Мальчики, а вы пока разведайте дальнейшую дорогу и поинтересуйтесь, Не видели ли в этих краях нашего друга Берта? Мало ли. Не вижу смысла, — фыркнул Ромашка, а у меня кольнуло сердце. Тогда мы пойдем поспрашиваем с любимой, — сказала я. И я с вами, — тут же присоединился Итан. А Ромаш пусть присмотрит за Пикси, иначе будет слишком много внимания. Кстати, а где Бон? — я огляделась по сторонам. Да вон он, спит на подоконнике, — указал Слав. Бон действительно дремал в какой-то коробке, застеленной платком. И, видимо, видел сладкие сны, потому что улыбался во весь рот. «Идем», — потянула я любимую, так как дольше оставаться в компании ромашки просто не могла. «Горечь! Вот что я испытывала! Беспросветную горечь! Кажется, оставшиеся дни пути будут очень тяжелыми!» Мы вышли из гостиного дома, и любима тут же вцепилась в мой локоть. А Этен шагал далеко позади, не желая мешать девичьим тайнам. — Вот видишь, что ты наделала! — зашипела она. — А что наделала? Всего лишь сказала правду. Я действительно не хочу замуж. И теперь в наших рядах разлад. — Ладно, боги с тобой, Марьяна. Идем прогуляемся по местным магазинчикам. — Постой! Мы ведь собирались поспрашивать об Альберте. — И как ты собираешься это делать? — — рассмеялась Любима. — Позвольте, у вас княжеч не проезжал? Вот так? Ты сама-то жениха в лицо помнишь? — Бывшего, — поправила я. — Пока еще нет. Вот как откажется от помолвки, так бывшим и станет. А пока он настоящий. — Тогда зачем мы ушли? — Чтобы ромашка успокоился. — Как ребенку втолковывала Любима. — Давай купим печенье или пряников. «Наши парни мигами подобреют!» И потащила меня к длинным торговым рядам, на которых можно найти все, что угодно. Итан с видом мученика присоединился к нам, а любиму уже было не остановить. Она размахивала руками, разглядывала товары, выбрала себе серьги и кольца, а затем накупила орехов в шоколаде и заморских пряников, сгрузила пакеты в руки Итану и потащила нас обратно. Мы уже уходили из торговых рядов, когда я заметила булавку. Обычную мужскую булавку, которой закалывает воротник. Но она была украшена золотистой ромашкой. «Подождите, я сейчас!» — крикнула друзьям и подбежала к лавочке. Торговец, приятный мужчина лет сорока, заулыбался при виде меня, чуя потенциальную покупательницу. «Чем могу угодить, прекрасная госпожа?» — спросил он с легким акцентом. «Сколько стоит вот эта булавка?» — указала на ромашку. «Десять медяшек. Булавка позолоченная, так что недешево, милая». «Давайте!» — вздохнула я, потому что предстояло отдать половину своего запаса. Деньги перекочевали к торговцу, а булавка в мою ладонь. Аитен и Любима посмеивались в сторонке. «Похоже, эти двое хорошо поладили. А мне оставалось изводить себя тяжелыми мыслями». «Идем!» — сказала я им, обогнала друзей и почти прибежала в гостиный дом раньше их. Удивительно, но наши спутники оказались на месте. Проходя мимо комнаты парней, я слышала голоса Тишки, Слава и Ромашки. О чем они говорили, было не разобрать. Потом примешался голос Данелия и писк Бона. «Точно, полный сбор!» А меня в комнате ждал только кувшин. Я приколола булавку под воротничок своего платья, чтобы не было видно, села на кровать и закрыла лицо руками. «Стоит ли грустить, прекрасная Марьяна?» Али опустился передо мной на колени и осторожно убрал руки от лица. «Стоит!» — вздохнула я. «Ромаш, я слышал этот печальный рассказ. Но в отличие от подруг, считаю, что ты поступила правильно». Ромашка, перекати поле. Сегодня здесь, завтра там. Он не привык сидеть на месте. А тебе скоро захочется иметь свой угол, спокойно работать над новыми зельями. Тем более он некромант. А некроманты притягивают темную энергию. Не в этом дело, сказала я. А в том, что я боюсь, Али. А вдруг у нас ничего не получится? А вдруг я люблю его недостаточно сильно? Точнее... Что такое любовь? Какая она бывает? И как назвать то, что я чувствую к ромашке? — Любовь бывает разной, — улыбнулся мой собеседник. — И раз ты плачешь, значит, любишь. Но на самом деле не о чем грустить. Впереди у вас долгий путь, и на нем будет много разных вех. Главное, не доиграйся до кувшина. «Ты говорил, что попал в кувшин из-за любви, Али?» «Да», — кивнул он, — «я очень любил девушку. Но ее родители происходили из древнего и знатного рода, а я не отличался знатностью, зато был сильно волшебником. Я похитил Нари и увез ее далеко-далеко, но и там нас нашли. Ее и нашего сына увезли, а меня заточили в кувшин» так как знали, иначе я верну жену и убью тех, кто нас разлучил. Поэтому я знаю, что такое любовь, Марьяна, и желаю, чтобы ты была счастлива. Али подернулся дымкой и исчез, а я осталась. Как грустно. Но мы с Ромашкой хотя бы рядом, и у меня есть время разобраться в своих чувствах. Главное, чтобы не было поздно.